Тихий шепот молитвы. 14 июля. День милости. Дома хорошо. Мамочка хоть и удивилась, увидев на крыльце дочь, но от вопросов воздержалась. А может, не успела задать, как прибежали Маргарита с Иваном. Во дворе за баней они помогали бабушке ворошить сено. Разгоряченный летним зноем, Свинками на головах, светловолосые, стройные, загорелые, Прекрасны, как языческие боги. У Майи всплеснулось радостью и гордостью сердце. Шум поднялся невообразимый. С детьми и с матерью Майя не виделось давно. Присели на прогретое солнцем крылечко рядышком, тесно-тесно. Посыпались вопросы, ответы, смех. Мамочка принесла кувшин молока. «Каравай еще горячего хлеба и полный фартук огурчиков прямо с грядки. Ешьте!» Сама подсела к молодежи, и они еще с час-два беседовали о житье, бытие, учебе, работе, отпуске и предстоящей поездке в село на праздник. Вечером после домашнего обряда, когда Ванюшка и Маргарита, перемерив наряды, удовлетворенные подарками матери, сбежали на речку купаться, Мамочка спросила Майю о Викторе. Почему она не осталась у него? Как собиралась? Майя сама уже не могла толком ответить, почему, сбивчиво пытаясь объяснить вспышку своего настроения. Странно, но мать совсем не удивилась. Выслушав дочь, без тени сомнения резюмировала. «Ворожба!» Майя с удивлением и недоверием уставилась на мать. «Да разве такое бывает?» «Сколько угодно», — подтвердила та и уверила. «Не сомневайся даже. Кто-то не хотел, чтоб ты переступала порог его дома. Ехала к нему, все было хорошо. Не впервой ведь? Пока так встречались, все ничего. А как дело до серьезного дошло? Кого-то заело, точно тебе говорю». Как это ни странно, резюме матери не только принесло Майе облегчение, но и развеселило. Все может быть в краях наших блинных. Долгие этим вечером не могли угомониться. Все разговоры, все слово к слову. Матери с дочерью всегда есть о чем поговорить. Особенно порадовались тому, какие славные выросли дети, Умные, красивые, загляденье. «Только ты уж, Маюшка, как поедете в село-то!» «Да цепни им волосы, сольце незаметно, а лучше плюнь на каждого. От глаза дурного не помешает», — наставляла Майю мать. «Спи давай с Богом. Скоро уж петухи запоют, а мы все не угомонимся». И трижды перекрестив дочь, мать ушла к себе. Маю уснула, только дождавшись детей. Пошептавшись с ними, погладила по голове сыночка поцеловала дочь. Сон слепил ресницы, когда окна, что на восток, окрасились зарей нового дня.